В одно мгновение я был окружен. Но как? Подарить одну, змеялся маленький скорпион, поглядывая на своих спутниц. Этот цветок, это дурман, почище дурманных листьев, это звездочка. Он назвал всех, но я не запомнил всех имен. Дурман подмигнула мне, и я растерялся. Если это женщина легкого поведения, то мне не мешает подумать о своей репутации. А если порядочные, то как бы их не обидеть? Говорят, откровенно, я не очень люблю женщин. Их привычка мазаться, по-моему, свидетельствует о и неискренности. Конечно, некоторые женщины не мажутся, но они тоже притворщицы. В общем, я старался держаться от женщин подальше и уважать их на расстоянии. Маленький скорпион бы понял меня и стал шутя отталкивать девушек. «Идите, идите, дайте нам пофилософствовать». Девушки засмеялись, втиснулись в толпу, а я по-прежнему стоял растерянный. Старые деятели предпочитают брать наложниц, Новый деятель — жениться. А мы, пресыщенные старым и ненавидящие новые, Не любим ни наложниц, ни жен, Задумчиво сказал маленький скорпион. Лучше уж просто веселиться. Приспособленчество? Но кто устоит от приспособленчества к женщинам? Твои спутницы похожи на... Я не знал, как лучше выразиться. Они похожи на всех женщин. Их можно и притеснять, и любить, и уважать, и кормить кто как хочет. Сами женщины никогда не меняются. Еще моя прабабушка пудрилась. тоже делают и бабушка, и мать, и сестры. И эти девушки. Да и внучки этих девушек будут пудриться. Запри их в комнаты они станут пудриться. пусти на улицу то же самое. Вот именно, — воскликнул я. Ну и что же? Признавая их слабости, мы как раз и проявляем уважение к женщинам. Ради них мужчины врут без передышки, превращаются то в святых, то в зверей, а женщины всегда чисты, всегда задорны и пудрятся, если не очень красиво от природы. Если бы мужчины чувствовали, что их собственные лица недостаточно красивы, они бы тоже пудрились. Я задумался, не понимая, верит ли он сам в свою забавную теорию. А маленький Скорпион продолжал: Сейчас ты видел так называемых новых женщин, смертельных врагов, посланницы и моего отца. Это совсем не значит, что отец готов подраться с ними. Он просто ненавидит их за то, что не может продать их как собственных дочерей, либо запереть в доме как наложниц. И нельзя сказать, чтобы они были умнее или сильнее посланницы или моей матери. Нет, они истинные женщины. Они еще ленивее, еще меньше склонны к размышлениям, зато пудрятся лучше. Они очень милы. Даже такой мизантроп, как я, не может не увлечься ими. Их что... «Воспитали в новом духе?» «Воспитали!» — вскричал маленький скорпион в каком-то странном возбуждении. «У нас всюду воспитывают, кроме школ». «Дед бронится?» «Воспитание». «Отец торгует турманными листьями?» «Воспитание». «Посланница заживо хоронит восьмерых мужа?» «Воспитание». «Вонючая канава на улице?» «Воспитание». «Этому служат и солдаты, бьющие людей по головам, и те женщины, которые умеют пудриться лучше других». «Когда мне говорят о воспитании, я съедаю лишний десяток дурманных листьев, иначе меня тошнит». «И здесь много школ?» «Много. Ты разве не видел?» «Нет. Надо посмотреть». У нас тут всюду есть культурное учреждение. Имеет ли они отношение к культуре — это еще вопрос. А учреждение есть, — усмехнулся маленький скорпион и вдруг вскинул голову. Плохо дело, дождь собирается. Туч на небе было еще мало, но ветер дул все сильнее. «Пора домой», — сказал маленький скорпион, явно побаиваясь дождя. «Когда прояснится, встретимся здесь». «Людской поток понесся, словно подхваченный ураганом. Я тоже бежал, хотя понимал, что в доме без крыши все равно промокну. Мне просто хотелось тоже бежать и смотреть, как весь город, словно безумный, карабкается на стены. Ударил порыв ветра, небо сразу потемнело, огромная красная молния долетела до самой земли и скрестилась с линией домов. Грянул гром, а за ним посыпались крупные, как куриные яйца, капли дождя». Вдалеке что-то зашелестело, дождь на мгновение утих, небо немного прояснилось, и вдруг опять ветер, новый удар молнии, дождевые капли слились в мощные струи. Небо исчезло, затем струи дождя внезапно изогнулись, задрожали и пропали. Исчезло все, кроме вспышек молний. Но я был уже мокрым насквозь, и, главное, не мог понять, где мой дом». Отступив от какой-то стены, я ждал новых молний. Мне казалось, что в небе поблескивает глазами гигантский черный дьявол. Неудивительно, что этот блеск не помог мне. А, все равно чей дом. Полезу, там видно будет. Уже на стене по знакомому шатанию я почувствовал, что случайно попал к дому посланника. Но в этот миг вспыхнула особенно яркая молния. Гром обрушился прямо на меня, стена накренилась, и я, зажмурив глаза, полетел неведомо куда.